Глава 12. Он проснулся от глухого постукивания, свербежа. Что-то где-то осыпалось. Так, уснув с вечера здоровым, просыпаешься за полночь в жару. Он довольно долго слушал эти звуки: туруб, туруб, тек-тек-тек, без мысли об их значении, а просто так потому что они разбудили его и потому что слуху ничего другого не оставалось делать трупт стук скребет сып сып сып сып где справа слева ценценат приподнялся он слушал вся голова обратилась в слух всё тело в тугое сердце он слушал и уже со смыслом разбирался в некоторых признаках Слабый настой темноты в камере. Темное осело на дно. За решёткой окна серый полусвет. Значит, три, половина четвертого. Замерзшие сторожа спят. Звуки идут откуда-то снизу. Нет, пожалуй, сверху. Нет, все-таки снизу. Точно за стеной... На уровне пола скребется железными когтями большая мышь. Особенно волновала Цинцената сосредоточенная уверенность звуков, настойчивая серьезность, с которой они преследовали в тишине крепостной ночи, быть может, еще далекую, но несомненно достижимую цель, сдерживая дыхание, Он с призрачной лёгкостью, как лист папиросной бумаги, соскользнул и на цыпочках, по липкому, цепкому, к тому углу, откуда как будто, как будто. Но, подойдя, понял, что ошибся. Стук был правее и выше. Он двинулся и опять спутался, попавшись на том слуховом обмане, когда звук, проходя голову наискось, в торопях обслуживается не тем ухом. Неловко переступив, Цинценат задел поднос, стоявший у стены на полу. «Цинценат -цин сказал поднос укоризненно, и тогда стук приостановился с резкой внезапностью, в которой была для слушателя отраднейшая разумность, и, неподвижно стоя у стены, — большим пальцем ноги придавливая ложечку на подносе и склонив отверстую полую голову, Цинцинад чувствовал, что неизвестный копальщик тоже стынет и слушает, как и он.